Из двух рассказов московской писательницы Ирины Пули, опубликованных в Неве, в 11 номере за 2001 год, мы выбрали один. Он называется «Молитва». Послушайте его, пожалуйста. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» — клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.